Глава 62. Кронов в это время находился на своём рабочем месте, разбирал документы. На столе лежали акты выполненных работ по ремонту линии электропередач, протоколы посещения резервации контролёрами из миграционной службы. Те периодически устраивают внезапные проверки на предмет наличия в резервации незарегистрированных иммигрантов. А он должен всё проверить, распределить по папкам и не свихнуться от боли, которая сковала голову, стоило ему покинуть машину. Бессонные ночи дали о себе знать. В армии мог сутками не спать, но он уже давно не в армии. Может, сходить к ней, спросить, как себя чувствуют? Не давало покоя дракона стремительное бегство девчонке. Или не стоит? Всё равно им послезавтра ехать в одной машине. «Твоёж!» – отложил папку и принялся тереть лицо руками. «В конце концов, он не насильник, не изувер. С чего такая реакция у Арины?» Нет, определённо надо разведать обстановку. Да и потом, после сумасшедшей страсти почти сразу захотелось повторения. До сих пор хочется. Вот бы сейчас пропустить через себя её энергию. Он-то наивно полагал, что после секса внутренний зверь поумерит пыл. Но куда там, стало только хуже. А когда дошёл до дома Арины, обнаружил её сыном и подругой на детской площадке. Девушки о чём-то шептались, сидя на бортах песочницы, тогда как ребёнок сидел в песке и неуверенно орудовал совочком. Арина то и дело не давала ему затянуть этот совок в рот. И Кронов залюбовался происходящим. Может, у него инстинкты пробудились? Всё-таки рано или поздно, но приходит время задуматься о семье, о продолжении рода. Интересно, Арина бы справилась с детёнышем-полукровкой? Стеше меж тем заметила жандарма, который сейчас походил на охотничьего пса в стойке. «Ты только не оборачивайся», – шепнула Арине, – «но кое-кто стоит в пяти метрах от нас». «Кто еще?» «Тот, кто подарил тебе незабываемый секс на дверном коврике», – усмехнулась. «И что он делает?» – постаралась держаться естественно. «Олицетворяет собой каменное изваяние». Думает, наверное, что слился с местностью, и никто его не видит. «Вот о чём я и говорю, стеж, покоя от них нет». «Неудивительно», – скружила ты голову мужикам. «Один ходит, слюной от злости брызжет, второй вон, зависает». «Знаешь, сходи к нему, спроси, что почём». «Зачем? Если ему что-то нужно, он и сам подойдёт». «Наш Кронов, кажется, совсем потерялся. Бедненькая ящерка». Хватит меня провоцировать. В очередной раз не дала Дане попробовать песок на вкус. Не хочу я с ним разговаривать. Вот ведь язва, покачала головой, совратила дракона, лишила покоя, а теперь еще выпендривается. Иди, говорю, вдруг чего хорошего скажет. Ладно, черт с тобой, присмотришь за Данькой. Без проблем. Смотри, чтоб песка не наелся. И поднялась, испытав малоприятное ощущение между ног. «Поначалу было легче, а сейчас прямо-таки больно. Там минералы, между прочим, мелкому полезно будет». «Стеша?» «Ладно, ладно, топай к своему зачарованному, расколдуй хотя бы». И Арина устремилась к Ирдану, а тот так и стоял, не шевелился. «Ты чего-то хотел?» – поравнялась с ним. «Хотел», – осмотрел Арину с ног до головы. «Я слушаю». «Хотел узнать, как себя чувствуешь». Всё же я мог переусердствовать, сам того не желая. Сносно я себя чувствую. Ты же сказал, что может быть больно. А щеки вспыхнули. Вот мне и больно. Полагаю, скоро пройдёт. Как и ожоги. Что-то ещё? Почему ты сбежала? Сложил руки за спиной. А надо было сидеть в машине и ждать разрешения? Мне хотелось поскорее домой, к сыну. Я как-никак мать. У меня есть о ком думать, кого любить и о ком волноваться. «И как сын?» «В порядке». На что он кивнул, после чего развернулся и устремился прочь, а девушка вернулась на площадку. «Ну?» Стефания уже сидела внутри песочницы и пыталась вылепить из песка кулич. «О чем поболтали?» «Смотрю, Кронов снова научился ходить». «Спросил, как я себя чувствую», – зло усмехнулась, «А еще обиделся». «Но что?» «На то, что я, видите ли, сбежала из машины». Притом сам всю дорогу делал вид, будто меня нет. Но ведь пришёл. Значит, зудит у господина Кронова в одном месте. Это в каком? Вот тут, похлопала себя по груди. И тут тоже, затем по голове. Скорее переживает, что мог травмировать в порыве страсти. А то скоро медкомиссия. Мало ли, возникнут вопросы. Да ну, отмахнулась, не придумывай себе отговорки. Кронов запал на тебя серьёзно. «Знаешь, как он раньше время проводил с иммигрантками?» «Не хочу знать». «А я расскажу. Он их встречал у проходной под вечер, уводил в свою коморку без окон, без дверей, а через минут пять отпускал таких краснощёких, запыхавшихся и весьма помятых. И ни о каких поездках с этими девчонками к нему домой речи не шло, как и о телефонах». Кивнула на смартфон, который выглядывал из кармана Арины. «Да плевать». Взяла Даню, отряхнула от песка и усадила в коляску. «Хватит уже о нём, надоело». «Тогда, может, тебе о подготовке к помолвке в доме Вайнеров рассказать?» «Об этом тем более не хочу слышать. Пусть Марк воспылает к своей невесте чувствами. Для него это было бы лучше всего». «Если бы можно было заставить себя полюбить», – произнесла на выдохе и тоже встала. «Мне впервые стало жалко Марка». В нём такая злость кипела вместе с безысходностью, отчаянием. Я хоть и не дракониха, но чувствовала его состояние отчётливо. И девушки направились к подъезду.